Первое действие. Скалы, покрытые лесом, у входа пещеры Клотальда. После пролога прошло восемнадцать лет. Клотальда. Уж вечереет. солнце луч не так отвесен белый жгуч, И золотистый мягкий свет какой-то благостью согрет. Как пар волнуясь над землей, еще тяжелый дышит зной На голой розовой коре огромных сосен на горе, На серых мертвых лишаях. На тихих выжженных камнях. А там, меж ясеней немых, Дубов и вязи вековых, Уж ночь зеленая. Там тень и усыпительная лень. Там на гнилой коре стволов Наросты влажный, Там слышен вздох уснувших фей. То между спутанных ветвей Журчит невидимый ручей, И нежный мох кропит росой. Но луч прорвался золотой в ту ночь, И блеском залита стрекос влюбленная чита. Они в лабзании на миг слились И к стану стан приник Над изумрудным тростником, пылая синим огоньком. О, как прекрасен Божий мир, Как чист сияющий эфир! Природа молится и ждет, Что ангел мира не зайдет, И небо говорит «Прости, земле!» Пред тем, чтоб отойти ко сну, Пред тем, чтоб задремать, Они целуются. Так мать от колыбели уходя В последний раз свое дитя, Чтобы спалось ему светло, Целует в сонное чело. Довольно грез, пора готовить ужин. С охоты Сильвио придет голодный, Тому, кто с волею природы дружен, Тому, кто без рабов живет свободный, Котел с похлебкой так же милый нужен, Как вешние пленительные розы, Как золотые девственные грезы. С тех пор, как мы работниками стали, Ни для каких красот земли и неба, Ни для какой возвышенной печали Забыть нельзя кусок насущный хлеба. От гордости навек мы отрешились, и наравне с растениями, зверями, с несметными живыми существами, с общей жизни покорились. Но вот мы счастливы, и сам собою решился вдруг так просто без мучения вопрос о жизни, если же порою смущают душу старые сомнения, и прежняя тоска меня тревожит, работать я иду, и никакие вопросы, думы, страсти роковые, труду ничто противиться не может. Вот и Сильвио, под мехом, с луком звонким и копьем Он добычу мчит со смехом, с торжествующим лицом, То с блестящими клыками окровавленный кабан, с этой ношей над скалами мчится юный великан, И колючки в гриве львины от терновников плелись, И скосматыще тиной кудри черные слились. Облик мужественный, грозен, взор величественный строг. Весь, как юный полубог, он могучий, грациозен. Но прекраснее ли одежд эти мускулы стальные? Это тень стыдливых вежд. Члены бодрые, ноги, крови юношеский жар, кожи бронзовый загар. Вот оно, дитя природы, посмотрите на него. Это жизни и свобода, и здоровье торжество. Убегает Сильвия. Клотальда. Добычи, Сильвия. Сильвия сбрасывает с плеч кабана к ногам Клотальда. Блестящая победа. Взгляни, отец, взгляни, какая дичь. Клотальда кусок, достойный царского обеда, то лучшее из всех твоих добыч. Сильвио. Ты знаешь ли, как звери я нашел? Клотальда. Нет, прежде сядь и отдохни. Котел поет уж на огне, и теплый, ароматный над ним клубится пар. Сильвио. О, запах благодатный! Я голоден, дай ложку мне скорей. Потом начну рассказ. От счастья и волнения я голода не замечал. Полней янтарным супом чашку мне налей. Но слушай. Клотальда. Вот плоды и сладкие коренья, Вот хлеб и овощи, и золотистый мед Подарок диких пчел, И в глиняном кувшине студенная вода. Сильвию. Весь день среди болот Сегодня я блуждал. В траве, во мхах, в трясине Искал я с жадностью чуть видимых примет, Стоял до пояса в гнилой зловонной тине. Казалось, был готов лежать всю жизнь, Весь свет, чтоб зверя в камышах Найти пахучий след. Но тщетно, тишь кругом, Над головой жужжала лишь туча комаров. Ни запаха, ни следа, и ослепительно, недвижимо дремала под пленкой радужной стоячая вода. И сон, и блеск в очах ослабевало зрение. Вдруг шелест тростнике, о, сладкое мгновение, как сердце дрогнуло. Едва сдержал я крик безумной радости, как зверь могучий дик. как к зверю кинулся, вонзил мой кортик в спину и кровью обогрил, косматую щетину. От боли он завыл и прыгнул на меня. Я спрятался за пень. То был мой панцирь крепкий, и белые клыки, раскидывая щепки, вонзились в дерево расколотого пня. Как змей одним прыжком я бросился проворный к врагу. Хребет ему коленами задавил и захрустела кость. Он из последних сил рванулся, но меж игол щетины непокорной я в ребра острый нож чудовищу вонзил. И сердце, щупая предсмертным трепетанием, упился с жадностью и пальцы погружая во внутренности, в кровь лицо к ним приближал с неведомым, но сладким содроганием. Клотальда. А помни, Сильвио, я вижу в первый раз такой зловещий блеск у этих милых глаз. В них что-то чуждое мелькнуло. Что с тобой? О, сын мой, не давай ты овладеть душой жестокости. Сильвио, прости, увлек меня рассказ. Клотальда. «Не правда ли? Не мог ты наслаждаться кровью? О, я воспитывал тебя с такой любовью! Ты зла, людского зла не видел с первых лет. Когда затравлен зверь, и раненый смертельно к тебе подымет взор с тоскою беспредельной, тот ясный страшный взор, где мысли виден след. Ты жалость чувствуешь к нему, не правда ли?» «Сильвия, нет. Мне никогда рука не изменяет. Не дрогнет верный меч!» Клотальда. «Но зверь страдает. Страдает он, как ты!» Сильвио. Какое дело мне? Кто хочет жить, борись в безжалостной войне, смерть побежденным, прав лишь тот, кто побеждает. Клотальдо. ну жалость лучшая, что есть в сердцах людей. Сильвио. В лесу я никогда не видел состраданий. Клотальда, После раздумья. Мой милый Сильвио, лежал ли ты порою в траве расистой утренней зарею, и чем-то тронутой до глубины души на влажные цветы смотрел ли ты в тиши, как на друзей давно знакомых? И долгие часы следил ли, как дитя, в тот мир волшебный, уходя за жизнью слабых насекомых? Не правда ли? Тогда к растениям и зверям и даже мертвым сумрачным скалам рождалось круткое в душе благоволение. И был в лесу глухом ты, как в семье родной. И с миром жизнь одну ты чувствовал душой, как будто сердце общего биения. Былинка каждая была тебе близка, и ты любил ее в родство с природой вере. И ты жалел в полях последнего цветка, птенца без матери, страдающего зверя. Ты сразу сделать всех счастливыми хотел, и, кажется, весь мир любовью бы согрел. Неправда ли, Сильвия? Сильвия уснул, положив голову на колени старика. Не слышит он и дремлю. Он слов моих не мог понять. Но в этот миг так трогательно чист его безгрешный лик, Как будто ангелу-хранителю он в внимал. Спи, милый сын мой, спи. К чему тебя будить? Должна его сама природа научить Одной улыбкою своею прощать, Мириться и любить. С молитвой за него склоняюсь я при ней. Целует спящего Сильвию и отходит. Зал во дворце Базилио и Клотальдо. Базилио. Ужель над светлою наукой ты глумишься, Над мыслью вольную, не знающий оков, Над драгоценнейшим наследием веков, презрением к нему, как школьник, ты гордишься? Клотальдо, нет. Не над знанием я глумлюсь, но над забавой, над детской игрой, что знанием ты зовёшь. Без дела, без любви, вся мудрость — ваша ложь. Ты думал ли, мудрец, какой ценой кровавые мгновения Каждая досуга твоего купил ты у судьбы? Чтоб мог, как божество, ты опьянять себе блаженством созерцанью. В книгохранилищах, меж статуй, и картин, под сенью мраморной, Беспечен один, в пыли пергаментов, вкушать всю негу знаний. Ведь должен кто-нибудь от счастья отказаться, Как вол безропотно влачить железный плуг, Чтоб мог воздушную ты грезой упиваться, Чтоб знание дать тебе и роскошь, и досуг. Базилию. Нет, совесть мне кричит, что ты не прав, мой друг. Когда для знания, для подвига святого Я бескорыстную любовью отдаю сокровища, Покой и дружбу и семью, Ужель посмеешь ты клеймить меня сурово, Как будто в праздности я трачу жизнь мою? Иль мозга моего не тягостней работа, Что если б землю рыл я с заступом в руках, Иль меньше я тружусь, чем пахарь на полях, И на лице моем не те же капли пота. Устал я, как мужик измученный в страду, Не острою сахою, а мыслью свободной, На поле умственном взрывая борозду, И ты назвал игрой мой подвиг благородный. Клотальда, наш мир по-прежнему отчаянием объят, Нам груды книг твоих души не утолят, Бесплодных ваших дум нас не согреет пламень. Нет, Бога жаждущим ты Бога не открыл. Зачем и как нам жить, глупцов не научил. Просили хлеба мы, вы подали нам камень. Базилию. Безумец, не оноль, не знание ли дает вам недостойным власть над вечную природой? Не просветило ли сознанием и свободой оно ваш темный ум? Свершая свой полет высоко над толпою, над скованным народом, и сострадание к вам науками моходом кидает в дальний мир небесные дары, в ответ звучат лишь крики черни. Готовьте ей венки из теней, готовьте плахи и костры. Двуногий зверь слепой и вечно полный страха, ты прозябал в лесах, но знание пришло благое, светлое, и подня Из праха и к звездам, блещущим победно вознесло твое паникшее угрюмое чело. И в нем ли пользы нет, коль, ставите в игранью лишь пользу жалкую божественному знанию. «О горе! Горе вам, вожатые слепцы, учители, пророки, мудрецы! Ваш слишком позднее раскаяние постигнет, и задохнетесь вы от пыли мертвых книг. Теперь уж скорбь томит, но в тот ужасный миг она безумного отчаяния достигнет. Тогда вы молвите горам в предсмертный час. «Падите, горы, скройте нас!» Базилио. «Я на посту моем останусь до конца!» истиной дрожат лишь слабые сердца. О, как бы ни были мне тягостны страдания от беспощадного правдивого сознания, я в разум верую и не страшусь его, и громко исповедую науку, и за нее готов пойти на смерть и муку, как за спасителя и бога моего. Клотальда. Прости, я говорил с невольным раздражением. Окончим спор. Король, боюсь я одного. Что может Сильвию, питомца моего, похитить у меня ваш мир, объятый тленью? О, только молви, нет, уйми мой страх в груди, и если не меня, хоть сына пощади. Базилию, благодарю тебя за преданную службу, но я прошу, как царь и любящий отец. Теперь, в последний раз, ты докажи мне дружбу. С царевичем скорее вернитесь во дворец. Клотальда, о, жалься, жалься, друг, над нами! Уже ли в бездну, мой цветок, я брошу старыми руками, что простерзал его волнами Ваш мутный бешеный поток? Базилию, он сын мой! Клоталь, да нет, он мой по праву, я жизнь, я счастье дал ему. Базилио, я дам престол, отчизну, славу, Клотальда, Ты заточишь его в тюрьму, как будто здесь, в роскошной клетке, в унылых мраморных дворцах, забудет птица о полете, о колыхающейся ветке, о беспредельных небесах. Базилио, но я люблю его, Клотальдо. О, Боже, он света, солнце мне дороже. Ему всю жизнь я посвятил, его, как женщину, с любовью я на груди моей носил, порой склоняясь к изголовью, мои седины забывал, его баюкал, пеленал я непривычными руками И часто дряхлыми устами Я песни детства напевал. Базилио. Когда гляжу угрюмый, бледный, На игры юношей порой, Я втайне думаю с тоской. А где ты, Сильвио мой бедный, А где ты, сын мой дорогой? Ко мне скорее, мой мальчик милый, Еще хоть раз обнять его, старик, Терпеть нет больше силы, Отдай мне сына моего. Клотальда. Но как бороться с волей Бога И с властью грозную светил? Базилию, Я все обдумал, все решил. Слова мои исполни строго. В напитке опиума дашь ты, Сильвио, и побежденный струей могучей влаги сонный уснет беспечно отрок наш. И сном, объятого глубоким, его в чертог перенесем. Узнаем все, каким царем он будет, кротким или жестоким. Если разумом людским мы воли звезд не победим и будет Сильвио тираном, мы вновь спасительным обманом его в пустыню возвратим. Клотальда. Но, может быть, мольбой смягченной Базилию, «Молчи! Ты волей непреклонной не победишь!» Клотальдо. «О, пожалей!» Базилио. «Напрасно все! Идем скорее! Я дам тебе напиток сонный!» Король и Клотальдо уходят. Входят толпа придворных. Дама и шут. Дама. «О, дайте мне флакон! Скорей флакон духов! Я зверя видела, как лунь седой, косматый, со взором бешеным, под шкурую мохнатый. Он шел за королем, и от его шагов вся мраморная лестница дрожала. Молодая дама, едва я в обморок от страха не упала. Кавалер, о, да, сеньора, видел я, позвали вы к себе хорошенького пажа, чтоб распустить шнурки от ластного корсажа. Царедворец. А между тем вы знаете ли, друзья, что этот варвар, зверь-двуногий, любимый канцлер короля, старая дама, не может быть царь Царедворец, да старая дама. О, боги, куда стремишься ты, развратный век? Увы, мне этот бедный человек воспоминаниями дорог. Я помню времена, а тому уже лет сорок, когда Клотальда был блестящий кавалер, исполненный приятнейших талантов, ума, изящества, играции, пример. Он первый в моду ввел из крупных бриллиантов носить большие пряжки на чулках и к шпагам золотым серебряные ленты. Бывало, как зефир он мчится на балах, Какие нежные, — шептал он комплименты. И вдруг создатель мой, теперь на склоне лет, он зажил диким зверем со зверями. На общество волков он променял наш свет. Какие времена, о, что-то будет с нами. Кавалер, я в щелку двери подсмотрел, когда в приемной он сидел. И что ж увидел я, о, небо, огромный, черствый, ломать хлеба он луком заедал. Другой кавалер, не луком, чесноком, молодая дама, фи, старая дама, тошно мне. Камер-юнкер. Всю комнату потом я должен был кропить духами. А смелюсь ли, сеньоры, перед вами его преступное учение изложить? В деревню он зовет работать с мужиками, на лоне любящей природы жить. Чтоб для какого-то невидимого братства мы бросили чины и службу и богатство. Чтоб наравне с последним батраком мы, графы и князья, на воз полях возили. Чтоб фрейлины двора ходили за скотом и чтоб, простите мне, коров они доили. Старая дама, какая дерзость, молодая дама. Вы сердитесь напрасно. Охотно бы ушла я с ним в долины, в степь, Мечтать, грустить, внимать свирели сладкогласные, Глядеть на твой закат, о лучезарный феп. Плела бы я ему венки, пастушкою гуляла, Соломенная шляпка мне пристала. И, право, я люблю горячий черный хлеб. Кавалер, я буду спутник вам, Анетта. Уйдем туда, под сень лесов, Хотя мне жаль немного света И маскарадов и балов, Но рад я скрыться от укоров, Родни, озлобленной моей, От беспощадных кредиторов И от проклятых векселей. Шут, танцуя, извиняя погремушками. Ни педант я, не философ, Дела нет мне до морали, До мучительных вопросов, К черту мысли и печали. Пусть расхлебывают внуки На чужом перу похмелья, Мы во всем умуем руки И да здравствует веселье. Поцелуи в полном кубке мы рейнвейном запиваем. Не стыдитесь же, голубки, пусть коралловые губки пахнут огненным такаем. Все дружно аплодируют. Браво, шуб! Среди обнаженных скал над пропастью Клотальда указывает Сильвио на пролетающего орла. Клотальда. Взгляни, мой сын. Орел над нами, покинув скучный дольный мир, стремится плавными кругами в недосягаемый эфир. Летит он к солнцу чуждый страх, палящий диск его влюблен. С каким презрением смотрит он На нас, детей земного праха? Сильвио. Отец, я догоню орла, Взберусь на каменные кручи. Его настигнет в самой тучи Моя пернатая стрела. Клотальда. Он обгонять умеет Бури. Не раз он в вихре грозовом Встречал, как ласку божий гром. Ему, любовнику лазури, Людская злоба нипочем. Сильвио. — Уже ли робкий, пристыжённый, смотреть я молча осуждён, как в небесах исчезнет он своей славой опьянённый, и отомстить ему нет сил? — Клотальда. — О, если, друг мой, разлюбил ты нашей скромной жизни сладость, есть мир иной, иная радость. — Сильвию. — О, горе, горе мне, как беден, как я беспомощен и слаб. — Клотальда. — Но что с тобой, мой сын, ты бледен, о чём ты слёзы льёшь? Сильвио, я раб и должен вечно жить в неволе среди томленья и стыда, и никогда, и никогда я не узнаю лучшей доли. Клотальда, скажи, о чем твоя печаль, чего ты хочешь? Сильвио. сам не знаю, отец, я рвусь куда-то вдаль, но силы нет, и я страдаю. Зачем ты душу мне смутил, слепому, жалкому, невежде? Теперь мне свет дневной не мил, теперь мне стыдно жить, как прежде». О, если б мог, я полетел, раскинув крылья величаво туда, в заоблачный предел, с тех пор, как ты промолвишь слава. Мне больно, жжет меня недуг и мучит жажда. Клотальда, милый друг, прости, старик я безрассудный, и вина. Подает ему кубок с отравой. Сильвио осушает кубок. Напиток чудный. После молчания. Отец. Легко мне стало вдруг, я крылья чувствую, И рада душа подняться от земли. Прощай, уж грохот водопада Едва мне слышен издали. Как сладко, страшно, С сердцем чую, я беспредельная Кругом. Но выше, выше И орлом лечу я в бездну голубую. Засыпает, Являются слуги и уносят его. Клотальда один. Дитя мое, прости. Занавес.